Рассказывает Нюта Фатермесар. Концерт в хосписе Каждый раз думаю, кому это нужнее, пациентам или тем, кто для них поет. Важнее все-таки тем, кто поет. Им всем это важнее, чем пациентам, потому что они боялись приходить в хоспис, боялись этого слова, а теперь знают, что у нас болеть стареть и умирать, оказывается, бывает не больно, не стыдно, не одиноко, и, значит, не страшно. А пациенты, возможно, и не ждут концерта, но рады, что он случился. Артисты наоборот, они ждали, боялись и неожиданно победили свои страхи. Так круто!